«Правый мячик, святой отец». «Мои мячики — Господь Бог и Король. Я играю ими, когда захочу». Эти слова составляли часть единственного воспоминания Хуаны об отце. Воспоминание было жаркое, полное цветов, неизменно далекое. Старик вернулся в Европу выбивать себе должности и милости, когда дочке было пять, и бесплодные интриги так затянулись — что он искончался в Севилье, не вернувшись в край, который искренне считал своим, не по рождению, а по праву владения. Хуана раз за разом воссоздавала в уме образ отца. Старик сидел на каменной скамье в бесконечном саду своего дворца. Сад начинался в долине Куэрновака и терялся где-то в дебрях перешейка Туантепек, В воспоминании отец представал седым, с ломкими волосами, но все еще облеченным аурой высокомерия и крепости, как всякий человек, который обладал властью и не стеснялся ею пользоваться. Красивый, непреклонный старик. Сдвинутые брови, сосредоточенные выражение лица, как у просветленного, грязноватая, но незапущенная борода. Он почесывал голову и слушал собеседника, чьего лица Хуана не помнила. Стариковские ногти бороздили седые заросли буйной шевелюры. Говорил подчиненному, «Мои мячики — Господь Бог и Король, я играю ими, когда захочу». Едва заметно взмахивал правой рукой, будто отгонял насекомое, и оборачивался к ней, сидящей на другой каменной скамье. Помнится, она испытывала одновременно благоговенье и страх при виде серьезного человека, который одним движением бровей выносил бесчисленные смертные приговоры. Старик надувал щеки, косил глазом. Она в ответ заходилась хохотом, возможно, нервным. Тогда он не без труда вставал и протягивал ей руку. «Ну-ка, пойдем, побродим по саду». Следовала долгая прогулка по тропинке – проникновение в мир фруктовых деревьев, которые отец коллекционировал, и только им двоим были ведомы их имена. Он сажал ее на плечи и спрашивал, как каждое называется на науатль, на испанском, на чунталь. Примечание. Название, под которым объединяются ацтекские, индийские языки на территории Мексики. Классический науатль является лингва франко-урган для народов долины Мехико в эпоху испанского завоевания. Конец примечания. Примечание. Один из языков майя, он же чонтальский, йокутан. Конец примечания. Много лет спустя, будучи уже взрослой герцогиней Алькала и находясь так далеко от Коернаваки, что и воспоминания оказались чужими, она спросила у матери Говорил ли отец когда-нибудь такие или подобные слова? Хуана была беременна Каталиной, старшей дочерью. Они вышивали в беседке в саду дворца Сан-Андрес-де-Лос-Аделантадос в Севилье. Рабыни и дамы застыли в почтительной готовности. Оранжевый свет лился с северной стороны в окна, с которых они велели снять ставни, чтобы Севилья стала немножко походить на Куэрноваку. Вдова подтвердила, слова про Господа Бога и короля частенько слетали с уст покойного мужа. Особенно, когда кто-то из его людей или, например, священник осмеливались намекнуть, будто очередной его поступок неправилен или недостоин христианина. Но куда более дерзкой, добавила мать, была вторая часть речения. Правый мячик — его святейшества, а левый — «Священный император Карл Первый». «Тот еще старый козел был твой папуля», — сказала она на науателе к радости дам, приехавших из куэр -Наваки". Хуана не помнила второй части, казавшейся матери столь забавной. Старуха немного подумала и предположила, что слова «я играю ими, когда захочу». Скорее всего, дочь додумала сама — полагая, что отец имел в виду мячи, которыми играл в баскскую пилоту с другими старыми вояками. Примечание: игра в мяч, распространённая в стране басков с XVIII века, и отчасти напоминающая сквош. Конец примечания. Ты тоскуешь по нему, спросил у Хуанна, прикасаясь к животу, в котором уже кувыркалась Каталина, будущая жена Педро Тельес Хирона, герцога Асуна. По кому?» «По папе». «Ну, мне он достался старым и богатым, мнил себя, бедняжечка, настоящим дворянином и старался держаться, как подобает кабальера». Слегка истерично хохотнула и продолжала. «Все равно, что волк в камзоле». «Но он тебе нравился?» Старуха потерла глаза и уронила вышивание на колени, чтобы следующие ее слова прозвучали более веско. Да кому бы он не понравился? Сам Эрнан Кортес. Он всех и каждого обратал. Выживание. От Тересы Ариньо. 12 июня 2013. Кому? Мне. Тема. Вторая правка. Альвара, шлю тебе файлы. Один справкой правкой, ее немного, и парой вопросов. Второй, без правки для более удобного поиска. Пока берем последнее название, там от руки подписано. Жаль, в подзаголовке лишний слог. Мяч теперь у тебя, действуй. Целую, продолжаем работать. Тереса.